Ты можешь писать свою летопись сколько угодно, хоть целую вечность. Если точка соответствует периодической дроби, твоя летопись и читается бесконечно. Никогда не кончается. Понимаешь? Вся проблема в программе, а не в машине. И совершенно не важно, зубочистка это, стометровое бревно или земной экватор. Твое тело умирает, сознание гаснет, но за миг до этого твоя мысль попадает в точку. И рассыпается дробью в вечности. Помнишь старый парадокс: стрела замирает в полете. Один из парадоксов о времени и движении приписываемых древнегреческому философу Зенону. Так вот, смерть тела — летящая стрела. Она нацелена прямо в мозг, от нее не увернуться, ибо всякое тело когда-нибудь обращается в прах. Время гонит стрелу вперед, но человеческая мысль дробит ее полет на все более мелкие отрезки и так до бесконечности. Парадокс становится реальностью. Стрела не долетает. Иначе говоря, бессмертие, именно человек, погруженный в мысли, бессмертен, не абсолютно бессмертен, но близок к этому. Он бесконечно жив. Это и было настоящей целью ваших исследований. О нет, воскликнул профессор. Сначала я об этом не думал. Исследование я начал из чистого любопытства, но потом, углубившись, столкнулся с этой проблемой и в итоге понял, чтобы достичь бессмертия, нужно не увеличивать отпущенное тебе время, а дробить его до бесконечности. И ради этого вы затащили меня в ваш бессмертный мир? Нет, это был несчастный случай. Я не ставил перед собой такой цели, поверь. Даже предположить не мог, что так выйдет. Но теперь уже нельзя ничего изменить. У тебя есть только один способ избежать бессмертия. Какой же? Немедленно умереть, отчеканил профессор. Умереть прежде, чем перемычка А замкнет тебя на третью цепь. Это единственный выход. Глубокая тишина растеклась по пещере. Профессор откашлялся. Толстушка вздохнула. Я глотнул еще виски. Ну и что же это за мир? Очень тихо спросил я. Я тебе уже рассказывал, ответил профессор. Очень спокойный. Ведь ты сам создал его для себя. Попав туда, уже не вернешься к себе. Там есть все и в то же время нет ничего. Ты можешь вообразить такой мир? Нет, не могу. И тем не менее его создало твое сознание, а это случается далеко не с каждым. Другие обречены на вечные скитания в бессвязных, противоречивых мирах, в полном хаосе. Но у тебя не так. Ты идеально подходишь для бессмертия. Так когда же наступит переход в другой мир? – спросил утолстушка. Профессор посмотрел на часы. Я тоже. Шесть двадцать пять. Уже рассвело. людям уже разнесли утренние газеты. Через двадцать девять часов тридцать пять минут сообщил профессор плюс минус минут сорок пять для простоты отсчета я установил время так чтобы это случилось в полдень завтра в полдень для простоты отсчета я покачал головой хлибнул виски но ничего не почувствовал ни вкуса ни запаха желудок словно окаменел «И что ты теперь собираешься делать?» — спросила Толстушка, положив руку на моё колено. «Не знаю», — ответил я. «Для начала выбраться отсюда. Не сидеть же здесь до скончания века. Выберусь там и подумаю». «Может, ещё чего-нибудь объяснить?» — спросил профессор. «Да нет», — ответил я. «Спасибо». «Ты очень зол на меня». Есть немного, признался я. Да что толку? Все так неожиданно, что я не успел как следует переварить. Наверное, чуть позже я бы рассверипел, но, видимо, уже не успею. Если честно, я не хотел объяснять тебе все так подробно. Наверное, такие вещи лучше не знать заранее. По крайней мере, тебе было бы легче. Но пойми, ты ведь не умрёшь. Твое сознание будет жить вечно. Какая разница? Пожал я плечами. Я же сам попросил рассказать. Все-таки это моя жизнь. И уж если ее выключают, я не хочу, чтобы кто-то щелкал рубильником втайне от меня. Дальше я уже сам о себе позабочусь. Где тут выход? — Выход? — Ну, отсюда же есть какой-то выход? — Есть, но далеко. И по дороге гнездо же обервогов. — Ну и ладно. Чего мне теперь бояться? — Ну, смотри. Спустишься со скалы к воде. Вода уже унылась, можно спокойно плыть. Поплывешь на юг и юго-запад, я тебе посвечу. Когда доплывешь, увидишь в скале нору. Через эту нору доберешься до канализационной шахты, а уже через шахту выйдешь к тоннелю метро. Метро? Да, линия Гинза, аккурат между Аоюма и Теме и Гаенмаэ. Линия и станция метро в самом центре Токио. Но почему метро? Тоннели метро, вотчины же бервогов. Днем еще ничего, но с наступлением ночи эти упыри хозяи ничуть даже на станциях. Чем больше новых веток метро люди прокапывают под городом, тем вольготнее эти твари чувствуют себя у нас под ногами. Как будто проходы в земле роются специально для них. То и дело нападают на слушающих метро и обгладывают их до костей.